мускулатура, недооцененный орган. Раньше некоторые люди смеялись над мышцами. Якобы у кого сильные мышцы, у того ничего нет в голове. Это, конечно, вопиющее заблуждение. Мышцы не делают тупыми. Напротив, сегодня медицина уверена, что мышцы помогают стать здоровыми и умными и оставаться такими даже в глубокой старости. Когда у нас силен мышечный корсет – в нашем распоряжении оказываются мощные двигатели здоровья, которые омолаживают нас биологически и позволяют вступить в здоровую старость. Но еще не прошли те времена, когда репутация мышц была слегка подмоченной. В нашем представлении мышцы выглядели как пластичные и тренируемые тягловые механизмы, которые выполняют команды мозга, двигают костный аппарат, а при чрезмерных нагрузках сильно закисляются. В хит-параде важнейших органов, возглавляемым головным мозгом и сердцем, мышцы скорее тащились в хвосте. Сегодня в медицине известно, что сложные биохимические процессы, происходящие в мышцах, во многих случаях являются ключом к пониманию оздоровительного эффекта движения. Это означает, когда говорим о здоровье и движении, мы должны делать упор на мышцы. Скелет человека охватывают более 650 мышц. При этом каждая отдельная – это мощный механизм, который поддерживает кости и суставы. Ловко прикрепленные к костям с помощью сухожилий, мышцы обеспечивают движение. Бицепс и трицепс двигают плечо и предплечье, ягодичная мышца, огибающая таз, обеспечивает вертикальное положение тела при ходьбе. Десять различных мышц, которые окружают большую и малую берцовые кости, приводят в движение стопу. У мужчин мышцы в общей сложности составляют более 40% массы тела, а у женщин – более 30%. Когда мы думаем о конкретных частях тела, не всегда знаем, что это мышцы. Язык – это мышца, и сердце тоже. Особая мышечная ткань также образует желудок, кишечник, мочевой пузырь и сосуды. Глазные мышцы заставляют наш зрачок расширяться или сужаться. При сильном шуме Мышца всего лишь в миллиметр длиной сокращается во внутреннем ухе и таким образом защищает барабанную перепонку от серьезных повреждений. Исследователи изучают мышцы на протяжении тысячелетий. Если первые медики пытались выяснить, почему мышцы вообще двигаются, то современные биологи хотят разгадать, как гены управляют ростом мышц и как работает обмен веществ». И чем дольше они этим занимаются, тем чаще приходят к выводу, что мышцы – нечто гораздо большее, чем биомеханические устройства, которые, находясь под контролем всемогущего мозга, не занимаются ничем, кроме выполнения приказов и следования командам, исходящим от мыслительного органа. Мускулатура может больше, чем просто дожидаться двигательных импульсов, исходящих от мозга, а затем более или менее точно выполнять их. Исследователи обнаружили, что мышцы имеют собственную систему коммуникации, которая позволяет им напрямую оказывать влияние на другие органы. Мозг при этом остаётся неудел, или даже лучше, мозг тоже получает передаваемую через мышцы информацию, которая может прямо и косвенно, положительным образом влиять на его мыслительную функцию и способствовать улучшению настроения. Следовательно, тот, кто наращивает мышцы, не глупее, а наоборот, даже умнее. При движении мышцы высвобождают необходимые сигнальные вещества и связываются с костями и суставами, жировой тканью, головным мозгом, поджелудочной железой, печенью, иммунной системой. Сейчас известно такое поразительно огромное количество процессов, на которые влияют мышцы, что специалисты называют мускулатуру одной из самых сложных систем органов после нервной системы. В любом случае можно с уверенностью утверждать, мускулатура – это недооцененный орган. В ней и с ее помощью возникает движение. И если прежде говорили о преимуществах движения о том, что движение полезно для здоровья, то теперь можно сказать более точно – движение и укрепление мышц полезно для здоровья. Потому что в этих мощных механизмах кроется секрет движения, способствующего укреплению здоровья. Проблема вот в чем. Полезные дары мускулатуры остаются практически невостребованными – Потому что сегодня мы живем в сидячем обществе, где мышцы часто привлекают внимание только в тех случаях, когда перенапрягаются, уменьшаются и атрофируются.